«Как полтретьего?» — говорит она. «Я надеялась уже все закончить к этому времени». Вирджиния старается не выказывать раздражение, которое она всегда невольно испытывает от звука ее голоса. «Я не могу бросить работу», — отрубает Леонард. «Я появлюсь в четыре часа, как и было условлено. И если Ванесса до тех пор еще не уедет, мы увидимся». «Не беспокойся, я ею займусь», — говорит Вирджиния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 «Когда она умрет, я поищу яйца». «Хорошо. Гнездо может быть где-нибудь под крышей». «Я их найду», — говорит Анжелика, «и выведу». Квентин хохочет. «Ты что, сама на них будешь сидеть?» — спрашивает он. «Ну и глупый же ты! Я же тебе сказала, я их выведу». — говорит Квентин, «и Вирджиния, не глядя, знает» что Квентин с Джулианом про себя смеются над Анжеликой, а заодно, может быть, и над ней самой. Даже сейчас, в XX веке, смерть по-прежнему в умелых руках мужчин, которые добродушно посмеиваются над женщинами, сооружающими смертные одры и рассуждающими о возрождении частиц теплящейся жизни, затерянной в пейзаже посредством волшебства –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 чувствуя, что они связаны сейчас общей тайной. Есть некая сила, которая их сейчас объединяет. Они соучастники, и их сиюминутные отношения, не являясь впрямую ни отношениями между матерью и ребенком, ни эротическими, тем не менее, содержат в себе элементы и того, и другого. Их сейчас связывает некое понимание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 а женщины нежными, о, если бы все было так просто. Вирджиния думает о Леонарде, хмурящем брови над корректурой с твердой решимостью вычислить не только все ошибки наборщиков, но и расправиться с бездарностью в принципе. Она думает о Джулиане на узе, вспоминает, как он с закатанными по локоть рукавами сидел на веслах и, как ей показалось,